А тут пришел нехороший человек и конкретными адресами в морду тычет. И не просто так ведь тычет для красного словца. Он ведь при случае сделает, что обещал, и глазом не моргнет. Этот нехороший человек накануне прогулялся к самой границе с Грузией, вырезал под корень отряд, возглавляемый братом второго в диаспоре по статусу лица. Брата притащил на аркане. Через всю Чечню провез. А само второе лицо... <как> само лицо, стыдно сказать, такое прогорца, Взял в заложники и продал лицу первому, Как последнего барана. Ну-ка, попробуй, не поверь такому. Детали и особенности того исторического дня Сергею видятся очень смутно. На заметки и видеозарубке, увы, соорудить не догадался. Как-то не досуг было сесть и черкнуть в блокноте пару строк, или взять камеру и запечатлеть обстановку. Одно помнит хорошо странную перемену в поведении царя, а именно сиюминутный мимолетный скачок от всепобеждающей надменности и уверенности в своем всесилии к растерянности, беспомощности и бессильной злобе, Что легко читалось в те секунды На породистом холеном лице. Такое, дорогие мои, не забывается. И еще помнит, знамений не было, Не гормыхнуло за горизонтом, Голубых зорниц не было, Небеса не развезлись И страхолики ангел смерти не махал Сверкающим мечом, намекая, что пора закругляться, С поеданием транков и бесцельным валянием на постели И настало время заняться делом. Все было обыденно, прозаично И произошло, по большому счету, за несколько секунд, Когда покидали то маленькое кафе У железнодорожного моста. Выходя, Сергей обернулся в последний раз, Зачем-то глянул на царя со свитой, Оставшихся за столом, Отметил краем глаза, как царь Резко отвел взгляд. И вдруг, Понял, как молния по черепу навернула, мгновенно ответил для себя на один из трех извечных вопросов «Что делать?». Вернувшись со стрелки, Сергей пообедал, повалялся по обыкновению, бездумно глядя в потолок, вечерком вышел гулять, заверив мать, что на угол староконюшенного не пойдет, а если и пойдет, то безо всякой задней мысли. прогулявшись. Впервые за последнее время с аппетитом поужинал, вытянул из-под кровати, успевший покрыться пылью шахнаме, а Будапского издания пару часов читал. Затем уснул и без сновидений проспал до десяти утра. Проснувшись, опять прогулялся, сделал зарядку, принял контрастный душ и, пока мать готовила завтрак за десять минут, написал программу на ближайшие два года. Программа получилась короткая, но емкая и вполне реальная. Она не содержала ни одного невыполнимого пункта. Прочитав программу несколько раз, Сергей ошибок и неточностей не обнаружил. Листок сжег и поверхностно, проанализировав свое состояние, сделал вывод, что авторы позднейшего периода дозволенности были, по-видимому, правы. Эти пресловутые «пламенные» начала столетия то ли и в самом деле были безнадежными сумасшедшими, то ли страдали хроматой мышления, то ли вообще об оном мышлении не слыхали. Эти термофеномены бедолаги так и не сумели сформулировать для себя правильный ответ на вопрос «что делать?». хотя президент их фан-клуба и написал работу с одноименным названием. Потому и горели попусту. А Сергей сумел. Садясь завтракать, он настороженно приложил ухо к тоненькой стеночке своей души, ожидая услышать буйную пляску, необузданного транками пожара, испепеляющего его изнутри, и вместо этого уловил ровный, спокойный гул. Пламя было на месте, никуда оно не делось, но сейчас это было управляемое, уютное пламя домашнего камина, которое не пузырило душу ожогами, а лишь тихо и многообещающе грело ее. Их и вправду никто не беспокоил. Вопреки зверениям Петрова-старшего, друга деда, генерала КГБ в отставке, который криком кричал, что нужно немедленно все продавать и драпать за рубеж первым же рейсом. Драпать никуда не стали. Но, следуя ненавязчивому совету Седова, кое-что продали и кое в чем подвинулись. Продали фирму, чтобы глаза не мозолить супостатам и повторно не вводить в искушение. Из роскошных апартаментов переехали в скромную трехкомнатную квартиру с небольшой кухней и крохотным балкончиком, но недалеко, на том же Арбате. Прислугу, отпущенную на время катаклизмов на каникулы, рассчитали, поблагодарив за хорошую службу, чуть позже рассчитали водителей и секьюрити. Деньги аккуратно разместили на нероссийских банковских адресах. Если перестать посещать клубы. казино и дорогие рестораны, можно скромно жить на проценты, чуть ли не целую вечность. И зажили каждой своей жизнью. Мать, убедившись, что чада не собирается бросаться из окна и садиться на иглу, порадовалась сквозь слезы и добровольно приняла светский постриг. Отозвала абонементы из клубов, прекратила выезжать в люди, перестала общаться Практически со всеми, кого знала ранее, набрала кучу литературных переводов и засела в своем кабинете. Мужа из своей жизни решительно вычеркнула, нет такого человека на свете, и все тут. Из дома выходила дважды в сутки, рано утром прогуляться до Пушкинского музея и обратно, и после трех пополудней за покупками, чтобы успеть до окончания общепринятого рабочего дня. Доступу в дом имела только эротически озабоченная толстуха Вика Семина, одноклассница, верная подружка, самый чуткий в мире человек. Она одна из близкого окружения прониклась в ситуации и тотчас же подарила подруге симпатичный дамский револьвер. Теперь можно кого-нибудь пристрелить при случае. А Сергей? Приступил к претворению своей программы в жизни. По секрету могу поделиться. В первоначальном виде программа особыми изысками не блистала и состояла всего лишь из трех пунктов, каждый из которых был разбит на подразделы. Подразделы в целях экономии времени приводить не будем, а пункты – вот. А. Знакомство с предметом. Б. И индивидуальная подготовка и сбор информации о противнике. В. Война. Как видите, все просто и предельно ясно. Накупив кучу литературы специфической направленности, юный нововранец приступил к реализации пункта А. Иными словами, засел за чтение. Предварительное знакомство с предметом очень скоро возымело положительный результат. Спустя два часа Сергей прервал чтение и прогулялся на чердак, прихватив малый слесарный набор. На чердаке он оборудовал тайник по всем канонам конспиративного искусства. Основную часть литературы упрятал в этот тайник, а при себе оставил три пособия, намеченные для прочтения в ближайшие сутки. «Даже если ваши домашние очень вас любят...» Это не мешает им временами пристально осматривать ваш кабинет на предмет обнаружения каких-либо предметов, либо литературы, свидетельствующих о ваших дурных наклонностях. «Можешь осматривать, матушка», — сказал Сергей, надевая на пособие суперобложки библиотеки Флорентия Павленкова и ставя их в плотные ряды многочисленных томов, расположенных Уже выписан в беспорядке на полках огромного книжного стеллажа, еще пахнувшего свежей стружкой. Ты у меня хоть и не любительница, но, как говорится, ад omnes casus».